Глава 34. Как побеждать с помощью шантажа? Главное – начать первым. Лаура Санди, итальянская писательница. Москва, Россия, 2000 год. После развала Советского Союза началось долгое лихолетие, и Москва стала центром паломничества новоявленных предпринимателей «Святой» чистолюбивых провинциальных политиков, прибегающим бандитов и мошенников. Первые надеялись заполучить корону олигарха, вторые мечтали достигнуть кремлёвских высот, третьи, у третьих цели не были отягощены высокими устремлениями, а способы их достижения не вписывались в рамки нормального общества. Однако всем им иногда приходилось пользоваться сомнительным преимуществом мегаполиса возможностью затеряться среди миллионов людей. Сергей Иванович Патугин, будучи работником спецслужб, несколько лет назад и подумать не мог, что ему тоже придётся воспользоваться таким способом спасения. Впрочем, в глубине души он понимал, что никто, кроме него, в том, что произошло в Вашингтоне, не виноват. Постепенно страх быть разоблачённым перед своими прошёл, и даже иногда вспоминались радужные перспективы, обрисованные агентом Гловером в случае согласия сотрудничать со спецслужбой США. Сомнения в правильности выбора не покидали. Сергей Иванович всё чаще задумывался над тем, как могла бы сложиться его судьба, не возвратившись он в срочном порядке в Москву. И альтернатива эта представлялась ему значительно лучше той жизни, что была у него сейчас. Все неприятные события, которые случились с ним в Вашингтоне, со временем уже не казались ему такими драматичными, как тогда, и теперь бегство в Москву представлялось ему излишним. А угрозы возможного разоблачения мизерны. Сразу после возвращения из Вашингтона, подхлёстываемый эмоциями, Сергей Иванович не без помощи друзей перешёл в другой отдел. Теперь он больше не работал с резидентурой, а занимался техническими средствами разведки, сталкиваясь с разведчиками лишь изредка на инструктажах по пользованию теми или иными устройствами. До этого он прошёл специальное обучение в одном из подразделений СВР. Потугин посчитал, что в такой должности служба будет более спокойной и менее ответственной. Жена Мария в Москве закончила курсы делопроизводства и недавно отправила резюме в одну из крупных фирм США. Иностранный язык она изучала ещё перед поездкой в Вашингтон, а после пребывания там владела английским довольно хорошо. Однако получить место в компании шансов было немного, слишком велик оказался конкурс претендентов. Официально такое трудоустройство членам семей сотрудников спецслужб без согласования с руководством запрещалось, но Потугин этот факт скрыл, не без основания рассчитывая на ослабленные в те годы дисциплину и контроль. После очередной деловой встречи на объекте Сергей Иванович вернулся домой раньше обычного. Сопроги ещё не было, А старший сын сидел за компьютером в своей комнате. Потугин переоделся в домашнюю одежду и направился на кухню. Он решил, не дожидаясь супруги, приготовить себе пару бутербродов. Аккуратно нарезал батон, отложил в сторону и поставил на конфорку медную турку с кофе. Стараясь следить за плитой, открыл холодильник. В это время в дверь негромко постучали. Сергей Иванович подумал, что пришла Мария но не хочет доставать ключи. Он выглянул в коридор и крикнул сыну: "Лёша, дверь открой, мама пришла". "Пап, я к экзаменам готовлюсь", зартачил сыны-подросток. "Давай, давай, скоренько, у меня кофе на плите", поторопил сына Сергей Иванович. Хлопнула дверь. "Кто там?" спросил Патугин, а в ответ услышал невнятное мычание. "Что? Кто там?" Выглянул в коридор Сергей Иванович и увидел, как на него движутся крепкие мужчины в чёрной балаклаве, толкая впереди себя сына и приставив к его голове ствол пистолета. "Вы кто?" просепел севшим от страха голосом Потугин. "Почтальон Печкин!" рявкнул незнакомец и бросил подростка на пол. Только тогда Сергей Иванович увидел второго мужчину тоже в балаклаве. Первый из грабителей, ткнув пистолетом Потугину в челюсть, процедил сквозь зубы: "Деньги где? Доллары где? Сына не трогайте", попросил Сергей. "Я два раза не повторяю", рыкнул незнакомец. Потугин кивнул головой в сторону открытого сейфа. Сын лежал на полу, свернувшись от страха в клубок, закрыв руками голову и плакал. Второй грабитель небрежно переступил через него и подошёл к сейфу. Напал, скомандовал первый незнакомец. Сергей лёг ничком и почувствовал металлический холод пистолета у себя на затылке. Убивать тебя сейчас буду, негромким голосом произнёс грабитель. Потугин, не успев испугаться, услышал: "Шучу. Живи". Тем временем второй незнакомец выгреб всё из сейфа выбрал из бумаг рублёвые банкноты, пачку долларов и громко произнёс: "Всё, уходим". Сейчас тут же отозвался подельник и, обратившись к Потугину, сказал: "У меня к тебе письмо". Он сунул прямо в лицо Сергею запечатанный конверт и засмеялся: "Я же сказал, чтоб почтальон пришёл". Потугин от страха зажмурил глаза и услышал, как за бандитами захлопнулась дверь. Сергей Иванович поднялся, наклонился над сыном и дрожащими руками помог ему подняться. Из кухни тянуло гарью, это пахло сбежавшим кофе. Мальчик, забившись в угол дивана, продолжал плакать. Сергей Иванович пошёл на кухню, бросил турку в раковину, налил в стакан воды, вернулся в комнату, где сидел сын, и подал ему Потугин вдруг осознал, что надо срочно позвонить в полицию, и начал искать глазами сотовый телефон. Взгляд его упал на валявшийся на полу конверт. Сергей Иванович разорвал конверт и достал послание. Оно было коротким: "Через 3 дня, 14 июля в 16:00 жду тебя возле церкви Казанской иконы Божией Матери в Коломенском". Чуть ниже стояла подпись: Джеймс Гловер. Потугин разозлился. Сергей понял, кем было организовано это ограбление, и теперь был настроен решительно. Он непременно будет на этой встрече. Вновь хлопнула входная дверь, и через мгновение появилась Мария. Она удивлённо окинула взглядом комнату, увидела плачущего сына и бросилась к нему. "Что? Что произошло?" испуганно спросила она. "Нас ограбили" внешне спокойно ответил Потугин. «В милицию позвонили?» «Нет». «Так надо срочно вызвать», потянулась за сотовым телефоном Мария. «Не надо!» «Почему?» – удивилась супруга. «Ты за детей не боишься?» «А при чем здесь дети?» – спросила женщина, прижав сына к себе. «Бандитов навели», – коротко ответил Сергей и протянул послание супруге. Тавзела его прочитала и помолчав некоторое время зло произнесла: "Нашёл у нас всё-таки. Идёшь на встречу?" "Конечно. Но это дорого им обойдётся", зло ответил Потугин. "Что ты собрался делать?" испуганно спросила жена. "Потом скажу", огрызнулся Сергей Иванович. Вечером Потугин уснул рано, выпив перед сном целую бутылку виски. В последнее время он не брезговал спиртным, и в доме постоянно имелась пара бутылок дорогого алкоголя. В назначенный день Сергей Иванович приехал в Коломенское заранее. Он долго бродил по парку от одной достопримечательности к другой. Коломенское вряд ли можно назвать сердцем России, есть более значимые места, но именно здесь каждый человек, в том числе и иностранец, Остра чувствует магическую пульсацию русского духа, глубину веков и силу православной веры. Казалось, что незыблемость русской земли именно здесь обретала свои физические очертания, отражалась в древних церквях и старинных царских палатах. Однако Потугин, гуляя здесь, был охвачен совсем другими чувствами и мыслями. Он стоял на высоком обрыве и смотрел вдаль. Живописный пейзаж открывался перед ним, но красот российских земель Сергей Иванович как будто не замечал. Он с минуты на минуту ждал появления американца. Потугин оглянулся по сторонам. Мимо проходили туристы и посетители исторического центра. В одном из них, хоть и не сразу, Сергей Иванович узнал Джеймса Гловера. Тот не спеша двигался к нему. На груди у него висел фотоаппарат, на голове была ковбойская шляпа, а половину лица закрывали тёмные очки. Он ничем не отличался от многочисленных туристов, гуляющих возле церкви Вознесения. Потугин решительно направился к нему, а тот, догадываясь, что ему хочет сказать визави, примирительно замахал руками. Простите, простите, ребята перестарались. Русский менталитет взял своё. «При чем здесь менталитет?» — взорвался Сергей Иванович. «Тихо, тихо! Не надо привлекать внимание посторонних!» Джеймс с волнением огляделся по сторонам и укоризненно добавил. «Я только ради этой встречи приехал в Москву, а вы так меня плохо встречаете!» «Ну и вы тоже не очень вежливо обошлись со мной в Вашингтоне!» «Я на вас так рассчитывал, помогал!» А вы прямо, скажем, сбежали. У меня из-за вас были неприятности по службе. Сергей Иванович, пропустив мимо ушей упрёки Гловера, сразу заговорил о том, что вы на шевал в себе вот уже 3 дня с того самого злосчастного ограбления. Как показывают события, я правильно сделал, что уехал. Но я другое хотел сказать. Не могу с вами согласиться, прервал собеседника Джеймс, чтобы сбить его с мысли и резко поменял тему. Вы сами это спровоцировали. Зато теперь я требую полной безопасности для меня и моей семьи, твёрдо заявил Патугин, прервав Гловера. После нападения бандитов на его квартиру он действительно остро нуждался в том, чтобы чувствовать себя защищённым. К тому же, выставленное американцу требование могло выглядеть своего рода местью за организованное им ограбление. "Разумеется, мы можем это вам обеспечить, в отличие от вашей спецслужбы", иронически парировал Джеймс и продолжил: "Я вам больше скажу. Можете читать, что ваша супруга принята на работу, причём на более высокооплачиваемую должность, чем рассчитывала". После такого сообщения негодование подполковника Потугина немного утихло, но его требования на этом не закончились. Впрочем, Сергей Иванович ошибался, полагая, что именно он диктует условия. В действительности он двигался к тому, к чему его тонко подталкивал агент ФБР. "Это все ваши требования?" поинтересовался Джеймс, и в его голосе чувствовалась едва заметная издёвка которая не укрылась от внимания Сергея. Нет, замявшись, ответил он. Понимаю, произнёс Гловер, затем достал из кармана увесистую пачку долларов, завёрнутую в бумагу, сунул её в пластиковый пакет и отдал Потугину. Тот без колебаний принял его. Здесь все ваши материальные потери и компенсация моральных издержек в двойном размере, сказал Джеймс. Сергей Иванович был удовлетворён. Ему казалось, что за все неприятности, которые случились с его семьёй, Гловер расчитался сполна. В действительности здесь, на крутом склоне Москвы-реки, Мышеловка окончательно захлопнулась, а Потугин пока ещё не осознавал, что превратился в высокооплачиваемого агента с позывным Рейсер, как и не осознавал того, что все деньги, полученные сейчас и которые будут получены в будущем, придётся отрабатывать. На колокольне храма зазвонили колокола, извещая прихожан о начале службы, и печальные раскаты медного благовестия пылелись, заполняя округу лёгкой грустью.